Выскочив в коридор, Стив закрутил головой. Велингрока нигде не было видно. "Ждите у меня выхода из дворца, граф", мысленно зарычав от бешенства, заторопился юноша. "Я сейчас". Юноша собрался было ринуться в сторону апартаментов лорда Велингрока, но был остановлен насмешливым вопросом Валера. "Куда вы, барон?" "Есть более важные дела", за своей магической книгой сердито буркнул Стив. "Может, вы тоже хотите подготовиться? Если верить тому, что говорят про это привидение, битва будет нешуточная. Я с ним и голыми руками справлюсь", усмехнулся Валер. "Моё дело предложить, ваше дело отказаться", пожал плечами Стив. "Господа," Повернулся он к друзьям: "Расскажите, граф, как мы обычно находим сон на провидение?" Зделом, в лучшем виде барон, оживил серкот и тут же приступил к исполнению. "Мы обычно делаем так, граф. Берём с собой пустой мешок и хорошую дубинку". "Зачем мешок?" нахмурился Валер. "Ну, надо же его куда-то потом складывать". После чего складывать? После того, как мы приголубим его дубинкой. Все понял, что вампир в надёжных руках, и поспешил на поиски Веленгрока, прислушиваясь на ходу, как друзья за его спиной ездят по ушам Велера. Тут главное, как на рыбалке. Данётся до него голос Сапхара: "Правильно выбрать наживку. Кстати, наживкой будете вы, граф?" Заобразите самого себя. Вы сделаете вид, что заблудились, начнёте аукать, кричать: "Помогите!" Народное проклятие видит, что перед ним обычный жалкий и трусливый дворянчик. Граф зарычал: "Я трусливый дворянчик?" Граф это уже подключил сокол. Каждый приличный дворянин в глубине души артист ради высших интересов. Норманского королевства вам просто необходимо сыграть роль труса. Голоса затихли, как только юноша свернул за угол и оказался в коридоре, ведущем в апартаменты лорда Велингрока. Наличие охраны у его дверей Стеван не устраивало, но он не стал с ней возиться. Это было бы непрофессионально. В всезившем видом Он прошёл мимо топтавшихся под дверью стражников до конца коридора, повернул направо и, исчезнув из их поля зрения, бросился к открытому окну. Надверье, с буквальным создан для кота, хмыкнул юноша, осматривая причудливые каменные завитушки, украшавшие в внешнюю сторону стены охотничьего домика короля. Недолго думая, Он сунул свою неразлучную тросточку сзади за пояс, вскатил на подоконник, вылез наружу и, как муха, пополз по стене в сторону раскрытого окна лорда Верингрока. Навыков гересского воречки у него не было, а потому полз он медленно, так как сорваться с высоты третьего этажа ему как-то не улыбалось. Знал бы он, сколько ценной информации прозевал, Пока подкрадывался к цели, не домыл, что мы в одной упряжке. Лорд недоверчиво смотрел на гостя. «И "Что это за странный наряд на вас, граф? Неужто решили уйти в монастырь?" Граф Арбелац с омерзением сбросил с султана монаха на пол. "Ну ах, зачем так нехорошо говорить?" Я есть у меня большие сомнения в том, что в идее сути по приказу хозяина. А что это за маскарад? По телеграфу Арбилаца прошла волна, затем лицо застыло, превратившись в мертвенно-бледную маску. В глазах вспыхнул огонь. Но ну, теперь узнаёшь меня, мой осторожный друг. Казалось, на неподвижном лице жили только глаза и губы. «Хозяин!» — прошептал потрясенный лорд. «Но раньше ты называл меня просто Муэрта!» Губы Арбеладзе скривились в презрительной усмешке. «Тогда я не знал!» «Теперь знаешь!» — властно оборвал лорда древний бог. «Слушай и запоминай!» После нашего разговора этот недоумок, в котором я сейчас нахожусь, отправится в ничейные земли за моим телом. Через 3 дня он доставит его в замок графа Драко. К этому сроку ты должен доставить туда же Лили. Ну, зачем вам Лили? заволновался Лорд. Мы же договорились, что она останется мне, и через неё я войду на престол. Тихо! Муэрто напрягся. Лорд заткнулся и тоже превратился в слух. Замер и Стив, подобравшись к окну уже вплотную. Муэрто просканировал пространство, но, не почив в рождебной магии, успокоился. Показалось! Огненный взор графа Арбеладзе вновь пилился в лорда Веллингрока. Спрашиваешь, зачем мне Лилии? Ты обязан был давно уже сидеть на троне вдовцом. Все, буквально все приходится делать за тебя. Месяц назад я отправил к прад сам своего главного врага, сына короля вольных баронства. Только что поймал его друзей. А что сделал ты для того, чтобы стать мне полезным? Ничего. Повторяю еще раз. Через 3 дня ты доставишь лили в замок графа Драко. Стив, вжавшись в стенку за окном, закипел, но сильным волей сдержал свой порыв ворваться внутрь и вцепиться Маурта в глотку. Но он понимал, что к решительной схватке ещё не готов. Пока что лучше копить информацию и думать. Но Ты же желал сделать меня королём, как же я без лели, болван. Я даю тебе шанс последний. Имея на руках лели, всегда можно потребовать отречения Эдуарда II от престола. Кстати, ты знаешь, что на корону Нормандии есть ещё один претендент? Кто? Вскинул за лорд. Тот, кто сегодня на перу. Сей дел по правой руке от короля барон фон Эйштейн да я его скорее он тебя осадил лордом Уэрто вот значит как он представился мне странно знакомое его лицо не могу вспомнить где его мог видеть забавно я рекомендую заставить его работать на тебя Но сначала повежь его кравью после слично завали друзей безумного лорда я их доставил сюда ждут своей участи в подземелье а оборону это надо испугался вильемгрот за каким чёртом ему валить кого-то да он меня пошлёт подальше и тут же сдаст королю а это вряд ли со мной прибыл один из ваших офицеров Много интересного мне рассказал. Граф Арбилацio подошёл к двери, выглянул в гостевую комнату и поманил кого-то пальцем, приглашая войти. Стив сразу понял, о чём пойдёт речь. Его легенда трещала по всем швам. "Ваше сиятельство", начал офицер. "Недавно меня и моего кучера бандам захватили люди, красавчика Стива" Того самого, что устроил заваруху в Сурьене, — навострил уши лорд. Да, очень изобретательный и опасный уголовник. Лично, в одиночку, нейтрализовал всю тюремную охрану. Спас от петли мэтра Труссарди его дочку. А своих помощников, как натаскал, звери они, люди. Видели бы вы, как его баба ножом работает. Красивая стерва. И на сексуальной почве подвынутая, что она с нами творила, мучила, заинтересовался лорд. Да если бы так, как вы подумали, я и слова бы не сказал. А нет. Так. Нет, стыдно даже рассказывать. Ну и не надо, обиделся Веленгрок. Кстати, твоя информация запоздала. Я уже в курсе. Красавчик, ости бы его банду ловят по всему королевству. А чего его ловить-то? Обратно, офицер. Я его только что видел. Он на пиру, рядом с королём сидел, во всём белом. И банда вся его там. Там, а зверь ещё на сексуальной почве, рядом с принцессой Сибула. Ну и остальные тоже среди гостей. Вот это номер. Ахнул лорд